Эпилог. Аника Осакрец с благоговением наблюдала, как младенец на ее груди зевнул. В глазах молодой матери это простое движение, по своей красоте не уступало рассвету или симфонии. У Ленокса захватило дух, когда пухлая ручонка стиснула его палец с обручальным кольцом. Он никогда бы не признался, что в тот момент чуть не умер от страха, впрочем, его проницательная супруга догадался так. Ленокс обратил взор на Анику, и мысленно велел себе не удивляться ее успехам на новом поприще. Поистине нет таких высот, которые она не способна покорить. И этот новый человечек, наследовавший его глаза и ее нос, кто знает, какими подвигами он прославится. Королевской чете удалось выкроить лишь пару минут, чтобы в уединении разделить новое счастье на троих. Позже, когда схлынет наплыв посетителей, они насладятся этими мгновениями сполна но и за короткий промежуток можно успеть многое. Ленокс требовал обучить ребенка традиционным забавам рода Ведет — охоте за цветными камушками, спрятанными в укромных уголках замка. Аника настаивала на народном танце у сакритов, когда переплетаются руки и кружатся до упаду. Оба родителя решили не называть детей в честь предков, а дать им совершенно новые имена. И оба клятвенно пообещали любить своих отпрысков до безумия. Еще они поклялись рассказать им все утайки О том, сколько зла причинили друг другу обе стороны, о прощения. Нельзя отрицать прошлое, нельзя отречься от истории, однако нужно стремиться не повторять чужих ошибок. Даже если спустя несколько поколений ложь попытается выморить позорные страницы летописи, правда, рано или поздно, выплывет на поверхность и вернет все на круги своя. Первым с визитом явился брат Аники, На герцог с супругой. Королева и ее названная сестра, не скрывая слез, смотрели на безмятежное личико принца. Эскал, страшно напуганный таинством, был так рад видеть сестру в добром здравии, что едва взглянул на племянника. Следом пришли и Нига, и Блайс. Аника передала младенца своей новой подруге и с трепетом наблюдала, как очередной камень ложится в фундамент их крепнувшей дружбы. Очутившись в объятиях и Нига, Ленок с трудом удерживался от слез. Словами не передать, как он гордился другом. Пал мирноотрез отказался переступать порог спальни и бдительно караулил за дверью, вздрагивая всякий раз, когда доносился требовательный плач. Гости шли нескончаемым потоком. Знатные вельможи с супругами, послы из соседних стран, простой люд, спешивший засвидетельствовать почтение от имени своих городов. Хотя далеко не всех радовали перемены, случившееся за последний год. Никто не отрицал, что королевская чета прикладывает все усилия, чтобы выстроить на руинах прошлого новое, благодатное будущее. Поэтому народ, кто с легким, кто, наоборот, с тяжелым сердцем, согласился предать забвению Кадиры и Дорейн ради молодого государства Авел. Только намного позже Ленокса удалось перевести дух. Он прижал к груди сына, полюбовался женой, дремавшей у него на плече. Они делили на троих все. Королевство, престол, имя. А теперь разделят новую эпоху своей жизни. Всякий раз, когда судьба делала ему подарок, Ленокс замирал, опасаясь подвоха. И всякий раз опасения были напрасными. Каждый шаг сопровождался трудностями, но трудностями преодолимыми, и они были общими. Держа в руках свои главные сокровища, Ленокс пообещал себе проникнуться оптимизмом в супруги. Рука об руку, они уверенно войдут в завтрашний день.